И скрываешь от меня тайники своей души. Одним словом, Жльблас стал уже не тем Жльбласом, которого я знал. Ты, конечно, шутишь, отвечал я довольно сухо. Я не замечаю никакой перемены. Не удивляйся своим глазам, они этого не видят, возразил Фабрицио. Поверь мне, твоя метаморфоза не подлежит никакому сомнению.